и что бы ни ожидало её, иного она о не хочет. Все на свете изменяется, значит, и она изменится. Станет старой, некрасивой, и ему нечем уж будет в ней любоваться. Но то, что заключено в ее сердце, измениться не может. Это она знает. Словно что-то ей говорило. Это навсегда, и в жизни, и в смерти. Это навеки. Он станет прахом, и ты станешь прахом. Но любовь ваша будет жить.